Письмо номер 8. Лондон, улица Винзорский сад, дом 32. Дорогая тетя Люся, в лавке у мистера Крубера больше всего народу по выходным, но только не летом. В летние месяце на рынке полно туристов, но поскольку они почти все приезжают издалека, иногда и вовсе с другого конца света, антиквариат они не покупают. Так что мистер Крубер часто закрывает лавку на весь день. И в такие дни он очень любит показывать мне Лондон, На этот раз мы с ним отправились во дворец Хэмптон-Корт. Букингемский дворец в сравнении с ним кажется совсем маленьким, а здесь все очень большое, включая короля по имени Генрих VIII, который когда-то жил в этом дворце. У него было очень много жен. Думаю, именно поэтому во дворце так много комнат. Он от своих жен очень быстро уставал. Мистер Крубер показал мне кровать, на которой когда-то спала королева Анна, Вокруг кровати была натянута веревка. Я решил, что это для того, чтобы она ночью не вывалилась. Но мистер Крубер поправил меня и сказал, что просто посетителям не положено залезать на кровать. «Ну, если ты королева, наверное, приходится следить и за этим. Мне очень нравятся такие вот интересные подробности. Потом нам показали кухню с огромными печами. Мистер Крубер сказал, что именно там, по всей видимости, пекли королевские булочки». К сожалению, в день нашего посещения их не пекли. Так обидно. Мистер Крубер рассмеялся, когда я сказал, что нужно взять в повара несколько медведей. Оглянуться не успеешь, а булочки уже на столе. После этого мы пошли осматривать королевский лабиринт. Он весь состоит из живых изгородей и считается самым большим и самым старым во всем мире. Я очень расстроился, когда мистеру Круберу пришлось заплатить, чтобы нас туда впустили. По-моему, это неправильно. Брать деньги за то, что попасть место, откуда потом не выбраться. Опять же, если бы этим лабиринтом руководил Медведь, он впускал бы посетителей бесплатно, а потом заставлял бы купить билет на выход. Причем, чем дольше ты проблуждал, тем больше с тебя причитается. Когда я рассказал об этом мистеру Круберон, похоже, очень впечатлился. «Вот теперь я понял, что занимаюсь не своим делом, мистер Браун», сказал он, а потом посмотрел на часы и добавил. «Давайте-ка и правда поторопимся, а то миссис Бёрд будет волноваться, куда это мы подевались». Я не хотел, чтобы мистер Укруберо попал от миссис Бёрд и постарался делать так, чтобы мы не потерялись. Когда мы вышли из лабиринта, билетёр сказал, что так быстро ещё не управлялся ни один посетитель. «Не могли вы так быстро дойти до центра и вернуться», — засомневался он. «Но мы дошли до центра. Просто пока мы шли, я...» Прикреплял на каждой развилке по мармеладной корочке, а на обратном пути по ним и ориентировался. Правда, я никому об этом не сказал. Мистер Крубер заметил, что медведя так просто не проведешь, но это, по-моему, неправда. Я ведь провел по лабиринту не только его, но и самого себя. С любовью, Паддингтон.